Глава тринадцатая. Глаза я разлепила только в полдень. Поспала бы еще, но желудок требовал закинуть в него что-нибудь, и желательно съясное. Лежа на спине и рассматривая потолок, я размышляла о прошедшем вечере. События виделись немного смазанными, как будто нереалистичными, но такими волнительными. Я вспыхнула, поймав себя на мысли о Винсенте моем прекрасном и загадочном объекте незапланированного обожания. Из мира розовых грёз меня вырвал настойчивый стук в дверь. И через минуту в комнату ураганом ворвалась Элис. Элис – прихорошенькая брюнеточка. Дочь одного из очень удачных наемников, которые водили караваны туда-сюда через Ротур. Она была подруга детства Мари, училась на год старше нас. Уже начала познавать азы специализации артефакторики, а еще тайно вздыхала по сыну ректора. С последним ей явно ничего не светило, поэтому красотка находилась в перманентном поиске жениха, потому как папенька пригрозил найти кого-то из своих сослуживцев. Каждый раз, вспоминая отцовскую угрозу, Элис прикладывала на маникюренные пальцы к румяным щечкам, округляла глаза и жаловалась. «У них такие зверские рожи!» Как будто рожа — это главное в мужчине. Вот у одного моего брата шрам через все лицо, и это совершенно не помешало ему устроить личную жизнь. Правда, сначала личная жизнь немного от него шарахалась, но это уже так, незначительные мелочи. «Хель, ты не поверишь, что я слышала?» Я внезапно с парализующим ужасом представила, что же она могла слышать, если вдруг ночью мы с Винсентом всё-таки попались кому-нибудь из болтливых адептов на глаза. Если рассуждать здраво, то ничего особенного-то, конечно, ночью видно не было. Но здраво мне рассуждать в ближайшую пару дней не дано. Хель, Адепты Академии Высшей Магии в Ротуре. Выпускной курс. Приехали на стажировку в пограничный гарнизон. Хель, собирайся. Мы идем в город немедленно. Я снова выпала из реальности, построив несложный ассоциативный ряд между Магической Академией и Винсентом. «Хель!» — Эллис пощелкала пальцами у меня перед глазами. «Ты чего такая заторможенная? Или ты с Винсентом опять всю ночь провела, и вы не только материал нагоняли?» Темные глаза вспыхнули пошлым любопытством. «Хель!» «Ах, если бы!» Я грустно вздохнула. Довольно искренне, между прочим. Мы всю ночь корпели над литературой по зельям и эликсирам. И даже вот не соврала ни разу. «Что там всю ночь делать-то? Он что, совсем глупенький?» хихикнула Элис. «Он совсем маг», — зевнула я и поплелась в душ. «Собиралась я долго и обстоятельно». С одной стороны, все таки вдруг познакомимся с будущими офицерами. С другой стороны, что, вероятнее всего, вдруг увижусь с Винсентом. И от этой мысли мне страсть, как захотелось навести лоск. Чем я, собственно, и занималась часа полтора. Хотя какой лоск можно навести на мои пережженные дешевой краской волосы и синяки под глазами от хронического недосыпа? От этих мыслей я почему-то не расстроилась, а разозлилась. Аж захотелось срочно увидеть Винсента — И проверить, не выветрился ли у меня приворот. Соврав Элис, что догоню в коридоре, я собрала всю свою волю в кулак и вознамерилась снова идти в мужское общежитие. Благо направление уже известно. Но далеко идти не пришлось, потому как один недоученный маг подпирал стену на первом этаже нашей общаги. Извечная магия! Какой же шикарный мужчина! Привет, негромко произнес Винсент, когда я подошла. Захотелось уткнуться носом ему в грудь, прижаться всем телом и стоять так, стоять, стоять. Очнулась я, когда поняла, что воплотила в реальность все свои фантазии. Парень не растерялся, приобнял меня и теперь мягко поглаживал по спине. «Как ты?» — негромко спросил Винсент. «Не знаю», — процедила я сквозь зубы, не поднимая лица. «Но основную часть утра меня занимали мысли о твоей таинственной персоне». Винсент тихо прыснул мне в макушку. «Не смешно». Я запрокинула голову, чтобы кинуть на Винсента мрачный взгляд. Да так и замерла, почти забыв дышать и впившись в него влюбленным взглядом. «Ты чудесно выглядишь», — улыбнулся Винсент, а у меня, кажется, подкосились ноги. «Куда собралась?» «В город погулять», — честно соврала я. «Ну не рассказывать же малознакомому магу, что я тут решила превозмочь приворот и устроить личную жизнь, пользуясь удачным случаем. Не ходи» внезапно заявил Винсент самым серьезным лицом. «Я так обалдела от этого требования, что аж весь розовый туман сдуло». «Что?» «Не ходи в город», — спокойно повторил парень. «Неожиданно я нашла в себе силы отцепиться от мага и даже сделать шаг назад и выразительно скрестить руки на груди». «Почему это?» — спросила я, проявляя чудеса выдержки и смотря ему в глаза. «Потому что...» — произнес Роэда. И я не поняла, это законченное предложение или отсутствие аргументов. Потому что я думал, что мы займемся антидотом. Если ты передумал таиться от общественности, можем хоть сейчас пойти, — ехидно предложила я. Можем даже Грогану заглянуть, чтобы наверняка мимо его ушей не прошла эта ценная информация. Винсент поморщился. Я же, воодушевленная собственным трезвым рассудком, поинтересовалась. еще аргументы будут? Синие глаза смотрели одновременно строго и маняще. Я чувствовала, как под этим пристальным взглядом, словно воск, тает вся моя решимость докопаться до причин такого заявления. Но в самом деле, какая разница, почему он попросил не ходить? Он же попросил. Я отряхнула головой, силясь избавиться от очередного приступа приворотного безобразия, когда Винсент, собравшись с мыслями, честно признался. «Боюсь оставлять тебя одну. все таки в тебе лошадиная доза токсина». А в Академии особенно нигде не побудешь вдвоем без лишних глаз. Я буквально кожей чувствовала, что Мак что-то недоговаривает, но ухватиться за эту мысль мне не дали. Пойдем, устрою нам фиктивное свидание. Раз уж облажался, постараюсь скрасить эти выходные. Миролюбиво предложил он, и я предприняла последние попытки сохранить мозги в твердом состоянии. Я, между прочим, девушка из приличной семьи. Возмущению моему не было предела. «Ох, женщины, о чем вы только думаете?» Ройда картинно закатил глаза. «Просто прогуляемся, покажешь мне ротур». Пришлось вздохнуть и согласиться. Конечно, вздыхала я не то чтобы искренне, скорее восторженно, но умом-то понимала, что когда выветрится мой приворот, всех будущих офицеров наверняка уже разберут, и мне ничего не достанется. С другой стороны, а нужны ли мне эти боевые маги? С одним вот связалась, и чем дело кончилось? Раньше я думала, что мое первое свидание было с Энди. Мы гуляли под ручку, иногда сидели в таверне и ни разу даже не поцеловались. Впрочем, учитывая все произошедшее, это даже и хорошо. От поцелуев с таким парнем я бы потом долго отмывала рот с мылом. В общем, это были не чопорные, но весьма скучные встречи с человеком не моего круга. Вспоминая сейчас об Энди, я понимаю, что мне не с чем было сравнивать, И все казалось волшебным просто потому, что было в новинку. Но сейчас пришлось признать: встречи с Энди ни в какое сравнение не шли со временем, проводимым с Винсентом. И дело тут не в привороте, как ни странно. Дело было в человеке. Голодная? спросил Винсент, когда мы вышли с территории академии. Пока нет, покачала головой в ответ. Пойдем на Малую Северную площадь. Там возвели ледяной лабиринт, говорят очень красиво. Пойдем. Легко согласился Винсент, предлагая мне локоть. Небо хмурилось, и я надеялась, что все таки увижу снег в этом сезоне. У меня дома всегда была честная зима четыре месяца в году, и я очень скучала по настоящим сугробам. Вспомнился наш замок, укутанный снежными шапками, как пушистой шалью. Стоящий невдалеке магический лес, переживший не одно поколение магов, страдающих от избытка энергии в переходном возрасте. И не широкая, но такая стремительная речка, что отказывалась замерзать даже в самые лютые морозы. Впрочем, виноваты в этом опять-таки были поколения юных магов. Я тихонечко вздохнула, чувствуя одновременно и сопричастность к семейному гнезду, и собственную чуждость. Стало тоскливо. «Ты в порядке?» — спросил Винсент, чуть нахмурившись. «Да», — не сразу отозвалась я, с трудом выныривая из мрачных мыслей. «Да, я в порядке». Кажется, кто-то лукавит. Просто вспомнила дом, пожала плечами. «Тоскуешь по приюту?» — искренне удивился Винсент, а я мысленно чертыхнулась. «Скорее по пейзажу, чем по людям», — увильнула я от ответа и перевела тему. «Смотри-ка, действительно возвели лабиринт». Хотя банальным словом «лабиринт» назвать это чудо язык не поворачивался. Внутри толстых стен переливались разноцветные огоньки, и казалось, будто лед живой. Входы и выходы были украшены ажурными ледяными арками, а внутри виднелись статуи каких-то неизвестных существ, высеченные изо льда. «Магия?» — спросила я, обращаясь к Винсенту. «А?» — не понял парень, поворачиваясь ко мне. Я подумала, что он кого-то выискивал взглядом или рассматривал, но народы на площади почти не было, а пейзаж площади вместе с переулками и домами скрывали высокие ледяные стены лабиринта. «Как думаешь, его создали магии? Кивнула я на лабиринт. Пойдем узнаем?» — внезапно предложил Винсент, посмотрев на меня своими потрясающе яркими синими глазами. Пойдем, пролепетала я, чувствуя, что опять тону в сладком розовом тумане. «В принципе, если мне сейчас предложить станцевать на столе у ректора, я тоже не откажусь. Главное, чтобы предлагал Винсент». Очнулась я, когда мы уже были внутри. Мак осторожно придерживал меня за талию, Мы медленно шли по широкой дорожке между двух ледяных стен, чуть переливающихся разноцветными огоньками. Мимо нас также неторопливо проходили другие парочки, иногда пробегали дети. Тишина стояла невероятная, будто все звуки города остались где-то за пределами лабиринта. «Магия», — произнес Винсент. «А?» — не поняла я, старательно отворачиваясь от него. «Ты спрашивала, магия ли это?» Парень неопределенно кивнул на ближайшую стену лабиринта. Это магия. А как понять? Оживилась я изо всех сил, пытаясь сохранить ясность ума. Хм. Ну, например, звуки. Их нет. Верно, кивнул Винсент. А, должны быть. Значит, стоит магический полок. Логично, пробормотала я. А еще стены. Такого цветового эффекта, конечно, можно добиться с помощью разных светильников. Но, во-первых, их тут тоже нет — А во-вторых, такого ровного перехода от одного цвета к другому не было бы. Я просто кивнула, обозначая, что услышала. Мы также неторопливо шли. Винсент придерживал меня за талию, хотя, как по мне, в этом не было особой необходимости. Но почему-то не хотелось, чтобы он убирал руку, и я решила списать все на приворот. Разговор не клеился. Не знаю, о чем размышлял Макс ужасно серьезным видом, а я старалась на него не смотреть и изо всех сил сохранять трезвость ума. Получалось с переменным успехом. Мы углублялись в лабиринт, а людей становилось все меньше и меньше, пока за одним из поворотов на небольшом пересечении нескольких тропинок мы не оказались совсем одни. Винсент остановился. Или я остановилась, не знаю. Было очень тихо и очень красиво. В гранях ледяных стен внутренние огоньки переливались особенно ярко. Я подняла голову, чтобы что-то сказать или спросить, но промолчала, наткнувшись на внимательный взгляд синих глаз. Бездонных, как ночное небо над ротуром, ярких, как лучшие сапфиры моей личной сокровищницы, полных какого-то затаённого огня, что тлеет глубоко под землей весь год, готовый прорваться неукротимым смертоносным пожаром от одного неверного солнечного луча. «Винсент», — прошептала я, чувствуя, что и без розового тумана, тону в его колдовских глазах. Парень, медленно и осторожно, словно боясь спугнуть дикую птицу, потянулся ко мне и убрал прядь волос, мимолетно коснувшись моего лица. «Винсент». Одними губами повторила я, чувствую жары в ладони на своей талии сквозь всю одежду. «Я бы хотел кое-что сказать тебе», тихо произнес он, продолжая смотреть на меня своими невозможными глазами. «Но ты, наверное, меня сейчас даже не слышишь». Парень горько усмехнулся. «Я скажу потом. Обязательно скажу. А пока...» Он потянулся ко мне, а я, боясь себя выдать, даже забыла дышать. Секунда, другая, и... Винсент запечатлел у меня на лбу самый целомудренный из поцелуев. «Эй!» От неожиданности и разочарования я вздохнула, и парень тут же отстранился. Заглянул мне в лицо самым озабоченным видом и спросил. «Вернулась? Но как там мир розового любовного дурмана?» Я мрачно посмотрела на него. Хотелось сказать, что не было никакого дурмана, что я вообще-то все слышала и теперь просто сгораю от любопытства. Но это было бы нечестно ни по отношению к себе, ни по отношению к нему. В конце концов, может, это галлюцинации? Кто его знает, чем лошадиные дозы приворотов чреваты? «На месте», — огрызнулась я и потерла глаза. «Так я и думал», — вздохнул парень. И если бы я не слышала его странную и волнительную речь минуты ранее, то никогда бы не заметила печаль в этом вздохе. «Ты что-то говорил?» — спросила я, слабо надеясь выведать что-нибудь. «Да», — кивнул Винсент, и я чуть не подпрыгнула от нетерпения. «Пора ужинать и возвращаться. Тебе нужен антидот». Я не сдержала разочарованного вздоха, за что получила очень удивленный взгляд. «Просто здесь красиво», — пожала плечами. «Если захочешь, вернемся завтра, когда ты станешь собой», — сказал Винсент, предлагая мне локоть. «Договорились?» — согласилась я, цепляясь за его руку. Мы неторопливо отправились в осколок неба. Людей на улице стало прибавляться, Ротор медленно и лениво собирался на вечернее гуляние. Выходные продолжались, и атмосфера праздника все еще витала в воздухе. «Кстати, как мы будем искать твою бешеную поклонницу?» Спросила я, когда мы добрались до ресторации и теперь сидели, листая меню. «Слышал, есть уникальные зелья, которые могут помочь в определении причастных», отозвался Винсент. «Есть такие», — кивнула я с нежностью, вспоминая записную книжку, ждущую меня в библиотеке. «Но для них нужен исходный материал». Я сохранил бутылку, — невозмутимо ответил парень, прикладываясь к своей фляжке. «Это тоже хорошо», — согласилась я, стараясь не смотреть на него. «Но приворот — подсудное дело. Тут без Грогана никак». Руэда немного помолчал, обдумывая мои слова. «Согласен, но лучше, если мы явимся к нему со всеми уликами и доказательствами, чем с одними проблемами». Я вздохнула. «Да уж, представляю, как наш любимый ректор будет орать. Тут и его супруга не поможет. Такое кошмарное преступление под носом у уважаемого мага». Ужин вышел неожиданно приятным и оживленным. Общались на какие-то отвлеченные темы, не требовавшие от меня высоких умственных напряжений. Правду говорят, что от любви глупеют. Я перманентно теряла связь с реальностью, слушая очарующий голос мага. Винсент терпеливо повторял раз за разом одно и то же, пока я не улавливала смысл слов. Хотелось злиться, но парень был предельно тактичен, и я лишь вздыхала, планируя найти и оторвать голову той дуре, что решила охмурить моего мага. А когда мы вышли из ресторации, оказалось, что в Ротор наконец-то пришла настоящая зима. Снег падал крупными хлопьями, красиво мерцая в свете фонарей и грозя обернуться метелью к ночи. В черных волосах Винсента путались огромные пушистые снежинки, заставляя меня засматриваться на парня и испотыкаться. «Тебе не холодно без шапки?» — спросила я и с большим трудом отвела глаза, намереваясь все таки посмотреть себе под ноги. «Не люблю головные уборы». Да, и у нас никогда не было особенно холодно. Винсент взъерошил волосы. А перчатки? А перчатки мешали упражняться в магии. все таки это странно, что маг вдруг бросил все и перевелся в нашу академию. Была, была у Винсента какая-то страшная, интересная тайна, которую мне ужасно хотелось узнать. Уже даже решилась спросить прямо, но в очередной раз засмотрелась на него и споткнулась. Меня моментально поймали и осторожно поставили на землю. «Хель, как ты вообще сдала физические нормативы? Ты ведь даже по прямой идти не можешь», — тихо рассмеялся Винсент. Я обиженно насупилась. «Вот снимем приворот, мало не покажется». Мне даже захотелось высказать свое негодование по поводу его незлого, в общем-то, смеха, когда нас прервали. «Винни, ты ли это?»